Ватиканские гроты. На нижнем уровне собора Святого Петра находятся Ватиканские гроты. Однако вход в этот подземный некрополь располагается вне собора, с правой стороны портика. Здесь небольшой лестничный марш опускается в пространство старых гротов, которые тянутся под центральным нефом Верхнего собора. В загадочном и завораживающем сумраке трех нефов с невысоким сводом Который разделен двумя рядами столбов, располагаются погребальные памятники примерно 20 римских пап, одного императора, одного короля, двух королев, множество кардиналов и епископов, а также ценные произведения искусства. Мавзолеи в гротах располагаются в два ряда с востока на запад, при этом северная сторона более древняя. Погребения тел и кремацию осуществляли в тот период одновременно. Христианские могилы располагаются в западной части на южном склоне холма и имеют форму закрытой площадки, окруженной с трех сторон мавзолеями, относящимися к I по IV век эры. За этим пространством находится святая святых могила апостола Петра, духовный центр Ватиканских гротов. Здесь, на исходе 4 столетия, Понтифик Григорий Великий поместил престол из каменной кладки над Некрополем, почитаемый христианами как могила апостола Петра. Также вдоль коридора устроены четыре часовни и ряд пределов, в одном из которых находится могила Папы Пия XII. А в конце января 438 года император Восточной Римской империи Феодосий II распорядился торжественно перенести прах Иоанна Златоуста в в апостольскую церковь Константинополя. оттуда, после захвата города латинскими христианами, прах был перемещен в римскую церковь святого Петра. И там же он покоится и по настоящее время. В целом же это древнеримское кладбище около Ипподрома, где во времена Нерона казнили христиан. Следует отметить, что начиная с 2004 года в катакомбах Ватикана археологами ведутся интенсивные работы. И за это время был сделан ряд уникальных открытий. Например, ими обнаружены древние христианские фрески и секретные помещения с массовым захоронением людей. Более того, было найдено семь общих могил, в которых находилось около двух тысяч тел. Конечно же, возник вопрос: что же здесь случилось? Как появились эти захоронения? Первые предположения сводились к тому, что в катакомбах Ватикана находятся захоронения ранних христиан, жестоко пытаемых и убитых императором Нероном. Гипотеза основывалась на том, что во время раскопок были обнаружены монеты, одна из которых датировалась 60 годом нашей эры, время правления Нерона, другая 238 годом нашей эры. Однако позже, когда были сделаны новые открытия, появились и другие гипотезы. Согласно одной из них, это массовое самоубийство представителей римской знати, не пожелавшей отречься от христианской веры. Она опиралась на найденные бусы, балтийский янтарь, золотые нити, а также отсутствие травм на костях. Но в конце концов было заявлено, что все эти люди – жертвы эпидемии. В то же время ученые так и не выяснили, что это была за болезнь. Еще одним загадочным фактом является то обстоятельство, что большая часть костей, примерно 70%, принадлежит женщинам. И еще одним оксюмороном ватиканских гротов является огромных размеров надгробия английского короля Якова II заярый католицизм, свергнутого в 1688 году. Судя же по рассказам современников, это был монарх с весьма тяжелым характером и неустойчивой психикой. Который в течение трех лет нахождения у власти довел сравнительно спокойную Англию до всеобщего восстания. Но, как оказалось, Ватикан не признал его свержения. И для Католической Европы Яков до самой смерти все равно оставался королем Англии. И его сын в этом же соборе был провозглашен новым английским королем Яковом III. Но он так и скончался в Риме и был похоронен в соборе святого Петра вместе со своим сыном тоже считавшимся наследником престола.